Глава тринадцатая Златослава, очнитесь, откройте глаза. Голос прорывался сквозь черный густой туман, тревожа меня, не давая снова упасть в пропасть без снов и боли. Мне не хотелось подчиняться, ведь в этой темноте я могла принадлежать сама себе. Но в памяти вдруг вспыхнула золотистая бабочка, Одна из тех, что сорвались с ладошки улыбчивой Варвары, и под её заливистый смех поднялись к куполу из ветвей и листьев. Вот только в этом видении я не сидела рядом с малышкой, а будто бы находилась в её теле и смотрела на мир глазами девочки. А в ушах всё звучало и звучал тонкий голосок. «Ты можешь вот так?» «Не могу», — прошептала я, глотая солёные слёзы. «Можете, Злата», — раздался уверенный мужской голос. «Вы сильнее, чем кажетесь. Откройте же глаза». Я с трудом разлепила веки и посмотрела на светлое пятно, которое постепенно приобрело жёсткие черты лорда этвиша «Господин, можете сесть». С его помощью мне удалось прислониться спиной к стене. Голова сильно кружилась, и я не очень понимала, что произошло. Скользнув взглядом по обнажённой груди этвиша вздрогнула. «Ваши раны!» «Всё хорошо, Златослава» поспешил успокоить он. «Вы смыли остатки эликсира, а после я ускорил регенерацию магией. В тот момент вы потеряли сознание». Я вспомнила, как с его руки сорвалось сияние и медленно выдохнула, рассматривая шрамы на коже, груди и плече. «Так красиво!» Слова вырвались прежде, чем я успела остановить их. Этвиш замер, недоуменно приподняв брови, а я, будто завороженная, потянулась к нему, едва не касаясь цветов, которые расцвели на месте страшных ран. Они были похожи на те, что Ирган рисовал на моей коже, но те были сотканы из тьмы, а эти — из света. Всхлипнув, я всё же решилась дотронуться до одного из цветов, а мужчина положил ладонь поверх моей и посмотрел в глаза долгим испытующим взглядом. В этот момент между нами будто рухнули всевозможные преграды, и души соприкоснулись. Боль объединила нас и крепко связала судьбы, неожиданно подарив мне право сказать, что я больше не одинока. Щеку ожгло, и Эдвиш отпустил мою руку, протянув свою к моему лицу. «Вы плачете. Почему?» «Мне вас жаль», — шевельнула я губами, ощущая, как его пальцы касаются моей кожи, осторожно стирая слезу. Тут в его черных глазах мелькнуло нечто, от отчего я забыла, как дышать. «Не дразните меня, Златослава!» Голос мужчины внезапно стал низким и хрепловатым. Я отдёрнула руку и прижала её к груди. «Пра!» — он прижал палец к моим губам, вызывая целую бурю эмоций, грозящих захлестнуть меня с головой. Я просил не извиняться. Мы смотрели друг на друга, и я не шевелилась, не пыталась сбросить его руку. Моё сердце заколотилось так быстро и сильно, что кровь прилила к щекам. Никто не глядел на меня так, как Эдвеш, будто голодный зверь на добычу. Но, как ни странно, этот человек больше не пугал меня. Я увидела, что он такой же сломанный, мы похожи. Вам стоит сейчас же уйти. Его голос прозвучал почти угрожающе, а в глазах, казалось, поселилась бездонная пропасть. Но она была не той вязкой чернотой, которую я ненавидела, а скорее манящей высью ночного неба переночуйте у Варры в комнате». Он медленно, будто неохотно, отнял палец от моих губ. Я машинально подалась вперёд, желая ещё на миг ощутить непостижимое единение, которое пролилось на моё иссушённое сердце целительной влагой. И воспротивилась. «Вам нужна помощь. Я не могу бросить вас в таком состоянии». Он дёрнул уголком твёрдых губ и едва не прорычал. «Не смотрите на меня так, иначе...» Осёкся и сузил глаза, а у меня затряслись поджилки. Возникло ощущение, будто я дразню хищного зверя, но при этом не покидало странное чувство, что я в безопасности. Словно те цветы, которые я увидела на груди и плечах лорда, давали мне над ним некую власть. «Как я смотрю на вас!» В воздухе зазвенело напряжение. Такое осязаемое, точно вокруг нас, разлилась магия. «Будто я единственный», — жарко выдохнул Эдвиш. Он вдруг рванулся ко мне, и черты лица мужчины заострились, как у дикого зверя. Я отшатнулась, вжимаясь спиной в стену. Один миг, и нечто объединяющее нас вдруг распалось, исчезнув без следа. А мужчина навис надо мной, обдавая ароматом разгоряченного тела. Опираясь о стену, твердо произнес «Поверьте, Златослава» что именно из-за моего состояния вам стоит немедленно покинуть эту комнату. Я торопливо поднялась и поспешила к выходу, но стоило коснуться ручки, как услышала спокойный, будто ничего не произошло, голос Эдвиша. «Сделайте так, чтобы утром в доме никого не было. И еще. Завтра прибудут гости, я рассчитываю на вас, Златослава. Вы правы, мне действительно нужна ваша помощь». я кивнула и, выскочив в тёмный коридор, прижалась спиной к двери. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, на коже всё ещё ощущались прикосновения, а в ушах стоял его голос. Стоило вспомнить живую тьму в глазах мужчины, как кожа покрывалась мурашками. Говорили, что он настоящий дракон, медленно двигаясь к лестнице, подумала я. Теперь и я начинаю верить в это. В другое время я бы не отважилась подняться на второй этаж но сегодня взбежала по ступенькам так стремительно, что запыхалась. Скользнула в детскую, где стояла и большая кровать. Забравшись под одеяло, повернулась так, чтобы видеть варру. Малышка посапывала во сне, а её светлые волосы рассыпались по подушке золотистыми кудряшками. Лучик света, яркий огонёк, который согревал сердце одним присутствием.